1660 г. Эпиграф. Быть матерью это значит найти в себе силы, о которых вы не подозревали, и побороть страхи, о которых вы не имели понятия. Линда, вот он. 30 лет назад самолёт Flight for Life доставил меня в больницу в Денвере, расположенном в 750 км от моего города. Примечание. Flight for Life. Организация, оказывающая первую помощь и производящая транспортировку пациентов. Конец примечания. В больнице я при помощи кесарева сечения родила дочь. Врач взял ребёнка и передал его мне. Я посмотрела на крошечное дитя, которое всё ещё лежало в позе эмбриона. И заплакала от радости, что ребёнок родился живым. Привет, малышка, сказала я. Я твоя мама. А тебя зовут Меган. Ребёнок родился за 2 месяца до срока. Жизнь Мэг была в опасности, поэтому её перевели в отделение реанимации новорождённых. Моё давление давно скакало, и хотя во время родов меня нельзя было усыплять, но сразу после мне срочно дали наркоз. Комната перед глазами начала кружиться и звуки исчезать. Последнее, что я услышала, были слова медсестры «Вес 1660 граммов». В следующий раз я увидела Мэг через пять дней. Она лежала в открытом инкубаторе, горенькая. Ее тельце распухло и было странного цвета. К лицу лейкопластырем приклеили маску, через которую в лёгкие поступал кислород. В кожу головы, ног и рук были воткнуты медицинские иголки самого маленького диаметра. Я пробормотала в ужасе: "О, Боже!" и потеряла сознание. На следующий день я подержала Мэк за ручку. Мне не разрешили взять её на руки, чтобы дочь ощутила ритм моего сердца. И я сказала, «Мэг, твоя мама тебя очень любит». Услышав мой голос, дочь открыла глаза. У Мэг было обширное кровоизлияние в мозг, и ей пришлось сделать операцию на сердце. Ее выписали через три месяца, когда она весила два килограмма. Я завела тетрадь, в которую вписывала все, что касалось Мэг. Вскоре я заметила, что её развитие проходит с большим отставанием. Когда Макс исполнилось 5 месяцев, я записала её в программу медицинского наблюдения за развитием ребёнка. Через несколько месяцев я с ужасом обнаружила, что она не может держать погремушку и сидеть. Доктора в программе успокаивали меня и объясняли задержку в развитии тем, что ребёнок родился преждевременно. Однажды после сеанса физиотерапии врач подарил мне книгу и посоветовал показать ребёнка педиатру. Я очень разнервничалась, прочитав первую главу. Через неделю, когда мы снова пришли к физиотерапевту, я отдала ему книгу и спросила: "Почему вы раньше не сказали, что у Мак серьёзные проблемы со здоровьем? Вам и так пришлось многое перенести". Ответил доктор: Я хотел, чтобы ваша связь с дочерью была максимально тесной. Боже мой, ответила я. Неужели вы думаете, что я буду её меньше любить, если она не вполне здорова? Доктор дотронулся до моей руки. Нет, ответил он. Мы сделаем анализы и проведём ряд тестов. После анализов и тестов в детской больнице Денвера Мак, которой тогда было 18 месяцев, поставили диагноз Детский церебральный паралич. Так я стала матерью ребёнка-инвалида. Мне было больно и обидно, что я сделала неправильно. Моя мечта о здоровом ребёнке не сбылась, и вся моя жизнь будет не такой, какой я себе её представляла. Я начала общаться с родителями, у которых были дети с подобными проблемами. Я подружилась с некоторыми из них, И вместе мы стали бороться за права наших детей. Я продолжала описывать вехи развития моей дочери. Я записала, когда она впервые улыбнулась и рассмеялась, когда она получила своё первое инвалидное кресло и специальное устройство для общения, и когда ей поставили скобки на ноги. Я писала о прививках, об операциях на бёдрах и артродезе позвонков. Меган передвигалась в инвалидном кресле поэтому мы постарались сделать всё возможное чтобы её жизнь была веселее летом у неё было специальное кресло зимой наша собака лили катала её на санках в специальном седле мэк каталась верхом и лёжа на животе на роликовых коньках она рисовала на специальном мольберте и играла на маракасах в школьном ансамбле На балу после окончания средней школы она танцевала в своём инвалидном кресле с мотором. Сейчас ей уже 30 лет, и она по-прежнему живёт со мной. Она удивительная девушка, которая всегда улыбается и часто заразительно смеётся. Она терпеливая, добрая и бесконечно меня любит. А я? Я просто счастливо быть с ней рядом debe macnoton